Четыре Волны, уставшие после ночного неистоства, мягко касались ног. Я стоял, крепко зажмурившись. Они приближались, перебирая по дну с уставчатыми лапами. Ближе, еще ближе. Или это разыгралась моя фантазия? Я раскрыл глаза, и наваждение прошло. Ты тоже это чувствуешь? спросил я у Олего. Ня! помотал он головой. Олег уходил вокруг меня и бесцеремонно разглядывал. Его взгляд изучил прикрепленные ремнями к левой руке пружинный арбалет, задержался на перевязанном боку, затем поднялся выше, скользнув по жутким шрамам на груди и шее, и остановился на медальоне. В центре металлического кругляша, размером с марин, была выбита летящая птица. «Что это?» – спросил Олегу. «Буревестник», – ответил я. «Птица такая. Подарок одного хорошего человека». «Да», – кивнул Олеко. «Я знаю, что такое подарки. Мне одна девчонка тоже подарила ракушку. Красивую, с узорами. Такие приносят удачу». «А где сейчас твоя подружка?» «Я разорвал горный ящер, когда она собирала ягоды». Олеко присел на корточки и опустил в воду ладонь. Нахлунувшая волна обдала его руку пеной. «Есть». Они пришли. Я бросился вперед, поднимая тучи брызг. А потом со всей силы всадил острие копья в темнеющее над водой тело огромного краба. Панцирь на его спине с хрустом проломился. Я навалился на копье всем телом, ощущая, как краб пытается вырваться. «Врешь, не уйдешь. Теперь ты мой завтрак и обед. А если повезет, то еще и сытный ужин». Несколько больших крабов всегда появлялись на берегу после шторма в поисках падали. На рефере крабы были маленькими. Их собирали мальчишки в прибрежных камнях, а потом варили или запекали в горячей золе. Здесь же некоторые из этих тварей достигали размеров хорошего пса. «Говорил же, что тебя убью!» — кричал я. «Помнишь, как неделю назад ты стащил у меня вяленое мясо? Обещал же, что прикончу!» Олегу вскрикнул и обернулся. В полу борьбы я не заметил, как второй краб подполз со спины, и его панцирь виднелся над водой бурым островком покрытым водорослями, шипами и наростами. Вон еще одна тварь, еще и еще. Сколько же их здесь сегодня собралось? Беги! закричал я Олегу, выскакивая на берег. Копье осталось в панцире и торчало из воды, словно флагшток. «Где дьяволу завтрак. Тут еще неизвестно, кто окажется добычей. Я рванулся к ближайшей сосне. Олегу уже взбирался вверх по ее стволу. Через несколько секунд мы вместе сидели на нижней ветке. Я прижимался к шершавой коре. Олегу шумно дышал, привалившись ко мне спиной. «Ты чего не убежал в лес?» – спросил я. «А ты?» – выдохнул Олегу. Под деревом ползал краб. Копье в его спине шаталась и краба заносило из стороны в сторону. Множество его собратьев рыскало по берегу. «Больно?» – спросил Олегу, глядя на мой бок. «Терпимо», – поморщился я, ощущая, как промокает повязка. Боль возвращалась уколами раскаленных иголок. Казалось, что личинка гнойного паука ворочается в ране и царапает ее своими коготками. «Дай мне еще белого сока!» – просил я у Орру несколько дней назад. Хотелось вцепиться шаману в горло и сломать его тощую шею. Старик казался хищной птицей с облезлыми грязно-белыми перьями. Его голова вытягивалась, нос превращался в острый клюв, направленный мне в левый глаз приходилось крепко зажмуриваться чтобы прогнать наваждение тебе уже хватит белая жаба иначе можешь не вернуться обратно из мира грез ты же не хочешь уйти навсегда ты уже не умрешь твоя рана не опасна Учись терпеть боль как мужчина дай мне еще листьев, старик дай хотя бы скажи где они растут клюв птицы шамана воинственно щелкал у моего лица и казалось готов был проткнуть голову войти в глазницу и вырваться из затылка кровавым шипом. «Уходи, белая жаба! пошел прочь!» Краб ползал под сосной, будто ожидая, что кто-нибудь из нас все таки свалится вниз. Олегу сорвал шишку и бросил в краба, но промахнулся. «Так ты расскажешь, зачем ночью стоял на берегу?» – спросил Олегу. Я закрыл глаза, прислушиваясь к своей боли. «Мой отец говорил, что у каждого из нас есть свои страхи», — сказал я. «Те, от которых дрожат ноги, а разум сводит безволием. Хочешь преодолеть такой страх, победи его, покажи, что сильнее. Боишься Кракена, выйди против него в одиночку и убей. Боишься безумства природы, посмотри в глаза бури, встреть ее смехом. И тогда она примет тебя за равного, понимаешь?» «Кажется, да». Олеко прикоснулся к своему шраму на груди и поморщился. В такие минуты кажется, что источник твоего страха подчинится тебе, и ты сможешь им повелевать, продолжил я. Ты, а не он, будешь главным. Кракен станет не страшнее щенка, а буря превратится в послушный ветер в твоих ладонях. Мы помолчали. А как выглядит твой страх? наконец спросил Олеко. Он живет в воде и у него огромные гибкие руки? Ты уже свой когда-то убил? Краб пожевал упавшую шишку, а затем попытался взобраться на сосну. Древка копья пошатнулась, и краба опрокинула на бок. Несколько его собратьев тут же подскочили и принялись разрывать беднягу на части. Кажется, они съедают мой завтрак, проворчал я, глядя, как один из крабов утаскивает оторванную лапу. Другой краб подполз к моей керасе. Эй! Отойди оттуда! Брысь! Это тебе не пустая раковина! Краб перевернул керасу И решил попробовать листья корка, которые сушились рядом на камне. Нет. Я видел, как шаман готовит белый сок. Листья не должны быть свежими, это верная смерть. Тогда ты уйдешь навсегда, к южному сиянию и ледяным птицам, которых не существует. Перед тем, как выжать сок, листья должны несколько часов вялиться под утренними лучами матушки. А затем по рукам текут белые капли, убирающие боли и дарящие воспоминания, правдивые и выдуманные. В них я перерезаю горло предателю, и моя кераса становится мокрой от его крови. Веста танцует со мной на балу, и я чувствую тепло ее тела сквозь шелковое пурпурное платье. Мягкое и воздушное, мы касаемся друг друга губами. «Пан Лиссав, шепчет Веста. «Ты же теперь только мой, правда?» «Оставь это! Не смей!» — воскликнул я. «Стой!» Закричал мне вслед Олегу, а я уже спрыгнул на землю и рванулся к рассыпанным листьям. Крабов было много, они грозно щелкали клешнями, когда я пробегал мимо, а это было уже неважно. Я подскочил к тому, что пытался сожрать листья и вскинул левую руку с пружинным арбалетом. Правый схватился за спусковой крючок. Арбалет выковал для меня пангвен, когда мне было 14. Отец принёс пружину из небесного металла и спросил. «Сынок, что ты хочешь, чтобы из нее сделали? Это подарок тебе». Отец не вернулся на мой прошлый день рождения. Я тогда до самого вечера ждал его корабль, вглядываясь в горизонт. Но подарок, пусть даже запоздалый, это всегда приятно. Пружина лежала у меня целый месяц, пока я изучал старые книги. Наконец мне попался нужный чертеж. «Это небесный металл?» – спросил Гвен. «Не может быть. Из него невозможно выковать пружину. Где же твой отец ее раздобыл?» «Что ж, можешь не говорить, птенчик. У каждого есть свои маленькие тайны. Но чертеж надо доработать». У Гвена было рябое лицо в точках пропаленных от искр и рассеченная губа, сквозь которую виднелись зубы и брызгала слюна при разговоре. Мне нравилось приходить на его фабрику. Стоило переступить порог, как мир становился совсем другим. Запах моря и крики чаек сменялись колючим ароматом железа, жаром печей и грохотом молотов. «Видишь, в таком виде спуск опасен, и болт может сорваться в любую секунду. Твой отец не простит, если его единственный сынок вышибет в себя мозги. Что-то мне не хочется болтаться на рее безо всякого суда». А уж твой папанин на такое способен, поверь, кракин его сожри. Гвен лично сделал мое оружие. Я долго учился стрелять, прежде чем отважился показать арбалет отцу. Один шаг до мишени, два шага, пять, десять. Игрушка, проворчал отец, но замолчал, когда металлический болт с 20 шагов пробил надетую на мишень кирасу гвардейца. Арбалет удобно крепился кожаными ремнями на левую руку. Десяток коротких стальных болтов всегда висели в чехле у меня на поясе. Моё оружие могло стрелять не только на воздухе, но и под водой. А еще я давно попадал из него в центр мишени с 20 шагов. Щелк! Стальной болт угодил крабу прямо в пасть. Краб дёрнулся, взвизгнул как поросёнок и упал, царапая лапами песок. Я бросился подбирать листья корка. «Они! Все мои! Мои!» Сдалека донёсся крик Олеко, и краем глаза я заметил приближающуюся тень. Казалось, что это ползёт не краба, а кузен Улерих, вновь подкрадывается с кордом в руке, чтобы вонзить отравленное оружие мне в бок. Нужно заложить болт в ложе, взвести пружину, до щелчка оттянуть рычаг, а затем вернуть на место. Для этого пришлось наклониться и прижать петлю арбалета ногой. а ты, Лесав, пан Мистраль, будущий глава гильдии чертополоха. Ослаб, высох. Стал слишком медленным и неповоротливым. А ведь еще недавно с легкостью получалось зарядить одной правой. Вскидываю руку, и взведенный арбалет дергается, со щелчком выпуская болт. Раненый краб пищит и пробует уползти, подволакивая лапы. «Лес! Справа!» «Я вижу, Олеко, вижу!» «Новый болт в арбалете. Сколько их еще осталось в чехле? Пять или шесть?» Первый я потерял, когда пытался пострелить утку. Толстую, жирную, так и просящуюся навертел и промахнулся. С тех пор зарёкся тратить боевые болты для охоты. Я ведь должен оставить последний для своего дорогого кузена. Второй и третий болты я израсходовал позавчера, защищаясь от горного ящера. Тот решил меня сожрать, когда я следил за Уоррой. Эти твари порой спускаются с длани и охотятся в здешних лесах». Раненый ящер скрылся в расщелине между камней. Я ждал его до вечера, но ящер так и не выбрался. Наверное, сдох у себя в берлоге. К сожалению, выследить шамана тоже не удалось. Пришлось пробраться к его хижине и украсть последний пучок листьев корка. «Слева!» – снова крик Олеко. Зарядить арбалет я не успеваю. Выхватываю из ножен корд и замахиваюсь на приближающегося краба. Тот скрипит, как нож по жестяной банке, и вскидывает клешни. Главное не сломать лезвие, а его толстый панцирь. Надо всадить корд точно в пасть, как перед этим уложил первую тварь. Владению клинком меня учил отец. Он мог позволить себе лучших учителей, но было о них слишком низкого мнения. Эти ублюдки из пассата, все они напыщенные самодовольные индюки. Да, некоторые из них неплохо владеют шпагой, но в настоящем бою все это... Лопнет, как мыльный пузырь. В океане выживает только тот, кто бьет первым. Отец становился рядом, поддерживая мою руку. От него пахло вином и крепким табаком. Да, сынок, вот так. Отведи левую руку немного назад, приподними. А теперь выпад. Медь в руку, заставь врага выпустить оружие, а затем резко наноси новый удар. Острие кордов спорит живот твоего противника, проткнет ему кишки. Прикончи врага, ударь первым! Я делал выпад, и отец недовольно морщился. Медленный, как черепаха. Не забывай, что ты мой единственный наследник, сынок. Ты должен выжить и стать главой гильдии. А может, ты всего мистраля? Повторяй: главой гильдии и нашим таном. В те дни, когда отец мог держаться на ногах, мы подолгу тренировались прямо на пристани под крики чаек и шум океана. Выпад, удар, шаг назад и краб, замерев на несколько секунд, валится на спину. Я осмотрел поле боя. Больше противников не было. Все крабы, те, которые уцелели, убрались обратно в воду или бродили по берегу вдали от моей хижины. Тогда я упал на колени и принялся судорожно подбирать разлетевшиеся по песку листья. «Что ты делаешь, Лес?» – остановился рядом Олеко. «Все нормально, Олеко. Все в порядке. Ведь это избавление от боли». «Это смерть ненавистного Ульриха. Это веста в моих объятиях. Прямо здесь и сейчас, на этом проклятом острове, с которого мне никак не выбраться». Листья дрожали в моей руке, как раскрытый веер, возвращая воспоминания.